сохраняя самостоятельность. Не в силах больше видеть лишения в семье Карла, Фридрих поступил в контору фирмы Эрмен и Энгельс и уехал в Манчестер. Без его помощи семь человек на дин стрит были бы обречены на медленную гибель, а Карл Маркс не мог бы довести до конца ни одного задуманного труда. Помимо текущей работы, он продолжал собирать материалы для книги по политической экономии. Хмурый, серый, как пасть камина, день, внезапно умер Фоксик. За несколько минут до смерти он смеялся и шалил. Вдруг личико его исказилось, по телу прошли конвульсии, которыми он страдал с рождения, и дыхание остановилось. В одно мгновение в комнате, где играли дети, чинила белье Ленхен и писала письма жени, все переменилось — Смерть впервые ворвалась в эту крепко спаянную любовью семью. Нет большего горя, нежели смерть детей. Гвида был тем более дорог матери, что она спасала его жизнь в самых тяжелых условиях, ценой величайших усилий. Ее терзала мысль, что ребенок пал жертвой материальных лишений, невзгод. Женить тяжело заболела от нервного истощения и возбуждения. Не спала, не ела и не хотела отдать мертвого ребенка, когда пришло время его хоронить. Карл стойко скрывал свою печаль, стараясь утешить жену. Все пережитое, глубоко спрятанное в сердце, вскоре свалило его, и он серьезно заболел. Вильгельм и Шаппер нашли сторонников главным образом в просветительном обществе среди немецких ремесленников. Тогда Маркс, Энгельс и их друзья... Решили выйти из этой организации. В ноябре 1850 года появился двойной пятый-шестой номер обозрения. Издание журнала отныне прекращалось. Реакция продолжала свой победный марш по Европе. В последнем политико-экономическом обзоре за полугодие Маркс и Энгельс, говоря о причинах поражения революции, связывали их с экономическим подъемом главных европейских государств. В это же время Мадзини, Лидрюра, Лен, Руге в своем возвании писали, что революционные сумерки, опустившиеся на Европу, объясняются честолюбием и завистью отдельных вождей и их взаимной враждой. Свою программу они излагали как веру в свободу, равенство, братство, семью, общину и видели спасение в общественном строе, вершиной которого являются Бог и его законы, а основанием народ. В последнем номере обозрения член союза Экариус писал о состоянии портняжного дела в Лондоне. Он работал закройщиком в одной из городских мастерских и сумел увидеть, что вытеснение большими фабриками мелких ремесленных мастерских является положительным историческим признаком. Ученик Карла и Фридриха, он понял то, чего не могли постигнуть многие ученые-экономисты и пророки вроде Вейтлинга. В развитии и процветании крупной буржуазии Экариус увидел приближение пролетарской революции. Материалистическое понимание современности скромным портным было большой радостью для Карла. Он восторженно приветствовал его. «Прежде чем пролетариат победит на баррикадах и на боевых линиях, он возвещает о своем грядущем господстве рядом интеллектуальных побед», — заявил Маркс. Со времени отъезда Энгельса в Манчестер в 1850 году между друзьями завязался живой обмен в письмах мыслями, планами, оценками событий и людей. В одном из писем о Луи Блане, которого в шутку, намекая на его женственность, Маркс называл Луизой, и Оли Роллене, ставших эмигрантами и живших в Англии, Маркс писал Энгельсу «Луиза никогда не импровизирует своих речей». Он от слова до слова пишет свои речи и заучивает их наизусть перед зеркалом. Ледрю же, в свою очередь, всегда импровизирует. В важных случаях делает себе некоторые заметки по сути дела. Совершенно оставляя в стороне их внешние различия, Луи уже по одному этому совершенно не способен рядом с Ледрю произвести малейшее впечатление. Естественно, что он должен был ухватиться за всякий повод, который позволил бы ему избегнуть сравнения с опасным соперником. Что касается его исторических работ, то он делает их, как Александр Дюма, свои фельетоны. Он всегда изучает материалы только для следующей главы.